И ветер и дождь и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустили сады. Я на даче один, мне темно за мальбертом и в окно. Вчера ты была у меня, но тебе уж зацклило со мной. Под вечер ненастного дня ты мне стала казаться женой. Что, прощай? Как-нибудь до весны проживу я день без жены. Сегодня идут без конца те же пути, Вреда за вредой. Твой след под дождем у крыльца Расплылся, налился водой. И мне скучно влезеть одному В предвечерние серые сны. Мне крикнуть хотелось во след, Воротить, я сроднился с тобой. Но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал здесь чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить, хорошо бы собак купить.